На следующий день небо было совершенно чистым. Разумеется, цикады с ума сходили от самой сильной с начала лета жары. Цикады ведь съедобны, да? Если зажарить их в темпуре, может выйти даже вкусно. Кстати говоря, я только сообразила. Разве не слой муки придаёт темпуре чудесный вкус? Тогда и темпура из цикад должна быть вкусной. Вот самая проба. Пять учеников старшей школы, все разного роста, держав в руках сетки и клетки, вместе шаголе ловить жуков. Картина то можно было назвать в лучшем случае странной. Мы встретились в полдень. Искать насекомых мы решили рядом с Северной Старшей. Школа находится на вершине холма, где кроме деревьев практически ничего не растет. А значит, тут должно быть много жуков. Они обитают в лесах и рощах. Хоть я и живу в довольно шумном городе, здесь, похоже, еще недостаточно плохо, чтобы цикаты перестали петь. Клетку за клеткой мы набивали сверчащими насекомыми, как будто борясь с нападением цикат-вредителей, хватая все, что попадется под руку. Даже Асахина-сан всего несколькими яростными бросками сети Сумела зловить себе пленника. Очевидно, для цикад было откровением, что человек – самое опасное из всех животное. Ну что ж, сегодня их ждала шоковая терапия. Мигом наполнив клетку, и наклонился понаблюдать за сидящими цикадами. Не знаю, сколько лет они провели под землей, но уж, конечно, не для того они взрослели, чтобы Хархи зажарила их, лишь только они выбрались на свет. Думая обо всех этих годах, и слушая слабейшие крики вестников лета я внезапно почувствовал себя ужасно виноватым ни с того ни с сего. Простите, что мы закатываем закатываемся во асфальт. Хотел бы я, чтобы вы могли простить человечеству его эгоистичность. Конечно, Хархи никак не могла услышать моего внутреннего монолога. Но она сказала, «Стё-таки не стоит пренебрегать спортивным духом. Давайте их посидим, Может быть, в будущем они отплатят нам той же монетой». Мне поплохело. Стоило лишь представить себе цикад с человека ростом, стучащимся в наши двери. Если насекомые, видя, как мы ловим отпускаемых отпускаем их братьев, решат отплатить нам той же монетой, они будут глупы, как насекомые». «Приди они мстить, я нашел бы их умнее». Харахи открыла клетку потрясла ее вправо-влево. «Летите! Летите назад в горы!» Цверк-цверк. Цикады, пихаясь и толкаясь, карабкаясь к выходу из клетки, пытались улететь. а Асахина-сан примила, завопила и упала на колени. Цикады немного покружились вокруг нее, обогнули подвижную макошку Нагата и улетели покрашенные заходящим солнцем невеса Кто стрелой, кто по спирали. «Следуя примеру Харахи, я открыл клетку». Я чувствовала себя Пандорой, беспечно открывающей полученный в дарад Гермеса ящик. Только когда последний цикада растворилась в бескрайнем небе, мне пришло в голову оставить хотя бы одну. Затем, по плану в этот день, шла подработка. Харахи как-то сумела найти работу и проследила, чтобы никто от нее не ушел. Работа наша заключалась... — Здравствуйте... — выдавила себя приветствие Сахина-сан. — Давайте-давайте в очередь, ага, не толкайтесь! Работа, которую навязал всем Харахи, была такой... Завлекать посетителей на ежегодную распродажу в местном супермаркете. Не имея ни малейшего представления о том, во что нас тянули, мы нарядились в розданную Харухи форму. С тех пор, с 10 утра, мы занимались рекламой. Кстати говоря, формой, которая досталась всем нам, были маскарадные костюмы. Боже, за что? За что мне такое унижение? Развлекать нарядами публику — это удел за Хины-сан. а вы что? Умрете, если разок попробуете хоть немного воспротивиться? Почему вы вечно потакаете ее прихотям? Пожалуйста, по очереди, будьте добры. Слушая голос, из-под покрывавшей тела сахинесан зеленой формы, и обливался потом. Всех нас нарядили лягушками. Лягушками, раздающими детишкам воздушные шарики. На каждую годовщину открытия этот супермаркет устраивает одно и то же. Раздачу шариков детям покупателей. Дети есть дети. Им на месте не сделать от счастья и получить подобную ерунду. Явно сделано, чтобы их одурачить. «Эй, глупыш, держи шарик! Красный шарик, бери!» Тревесная лягушка Сахина-сан оказалась самая популярной. Котями, к слову, был золотой лягушкой, но я был жабой. Кем мне еще быть? Амазонская рогатая лягушка Нагата стеллу у помпы и накачивала шарики, которые наша троица раздавала. Харохи однако, сидела в тенечке, одетая обычным образом. Если бы нам всем платили поровну, я бы сейчас же возмутился. Похоже, владелец магазина был Харахину знакомым. Харахи из-за понебратски называл его «дядькой». И этот дядька радостно улыбался. Шарики закончили через два часа. Все, кроме Харахи, сбросили свои экзоскелеты и вылезли проветриться в комнате, похоже на кладовку. В этот момент мне стали понятны чувство змеи, сбрашивающих кожу. Нечасто мне приходилось вдохнуть с таким облегчением. Нагата неспешно сняла свой костюм лягушки, а Сахина с так взмокли, что буквально сбросили себе наряды. Некоторое время все молчали. Ох... У меня не осталось даже энергии на то, чтобы насладиться видом присевшей рядом Асахины-сан в тонкой спортивной маке и короткой юбке. Все молодцы! Когда Харахи явилась по лизовой мороженой, мне неожиданно захотелось закопать ее в полейшей пустыне по тонным песка. Мыяснилось, что нашей платой будет костюм древесной лягушки. Когда Харахи спокойно сообщила об этом, я вдруг понял, что так она и собиралась поступить с самого начала. Харахи сжимала пустой костюм под мышкой, как рыцарь, заполучивший в награду мешки золота. Надо было догадаться раньше — Никаких зарплат и не предвиделось. Ну и что такого? Не очень хотелось костюм. Дядя говорит, что дает костюм исключительно ради Микуритян. Микуритян, я подам на грошу тебя орденом. Только я его еще не сделала, так что придется подождать. Великолепно. Во владение Сахины-сан перейдет еще один бесполезный предмет. Подозреваю, что это будет повязка на руку с надписью Орден. Или что-нибудь в таком же духе. А эта лягушка будет даром нашей штаб-квартире. Микуритян, можешь носить ее, когда пожелаешь. Наделяет тебя такой привилегией. Почему-то я не мог даже как следует зазлиться, глядя на физиономию Хархия. Естественно, я чувствовал себя как выжатый лимон. День и ночь, день и ночь. Вначале бассейн, потом ловлю жуков, затем сауна в этих костюмах. Такое любого парня нашей школе довело бы до ручки. Поэтому той ночью я наслаждался крепким здоровым сном, когда звонок мобильного телефона выдернул меня из приятного мира снов и перевел в чувства. Ничто так не выводит из себя, как полуночный звонок, нарушающий ваш сон. Только лишённый здравого смысла человек будет звонить посреди ночи. А из всех моих знакомых только у Харахи не достает здравого смысла. Меня так оттянуло наорать на эту девчонку за то, что она оторвала меня от захватывающего сна. Но к моему удивлению, когда я нажал на кнопку ответа, из трубки донеслось. Плакала женщина. Мурашки пробежали меня по спине. Я моментально проснулся. Ужас какой-то! Это невозможно выносить! Я уже собирался положить телефон, как... Кён-кон... Хоть голос и был сдавленным, я все же узнала сахину По моей спине опять пробежали мурашки. Но на это распыну причине. Алло, это сахина Неужто это ее прощальный звонок? Принцессе Кагой пора возвращаться в свой лунный дворец? Я точно понимал что у нас в настоящем сахина всего лишь гостья. И однажды ей придется возвращаться в будущее. Неужто время уже пришло? Меня не устроит, оно единственное прощание напоследок. Но девушка на другом конце провода сказала... «Я... ужасно... я не знаю...» Я не понимал ни единого её слова. Она глотала слога когда школьница и постоянно всхлипывала, так что ничего не мог разобрать. Я имелся в нерешительности. «Привет, это Коидзуми», — сообщал бодрый голос, пришедший на смену всхлипом асахины «Что-что? Что эти двое делают вместе в такое время? А меня почему не позвали?» Ходится мне тебя ровно пять секунд на то, чтобы дать мне полное и понятное объяснение, иначе полетят головы. Кое-что случилось, кое-что неприятное, так что Захина-сан поспешил на всякий случай связаться со мной. Связаться с тобой, не со мной? Мне стало как-то печально таких новостей. Лишь потому, что ты все равно не смог бы ничем помочь, даже если бы узнал обо всем первым. Впрочем, прошу прощения, на самом деле я тоже ничего не могу поделать, поскольку положение довольно тяжелое. Я почесал голову. «Харахи устроил Армагеддон?» «Строго говоря, нет. Можно даже сказать, что вышел ровно наоборот. Нас загнали в положение, при котором Армагеддон... Никогда не случится!» «Чего? Я сплю таки или нет? О чем ты говоришь вообще?» «Я уже запутался, но коэдби все продолжил!» «Только что я связался с Нагато-сан. Как я и предполагал, она прекрасно осведомлена о нашем положении. Детали ты можешь узнать у нее. Ну, вот такие дела. Мы сейчас собираемся встретиться. Можешь присоединиться к нам?» «Конечно, Судзуми-сон не будет. Разумеется, могу. Тому, кто бросит беде плачущую асахину грозит нечто похуже семикратного сожжения заживо. кое мне сообщил не место встречи. Как обычно, входа на станцию. Фирменное место свидания бригады СОС».